глава двенадцать подбросив джейми до школы марч чепман двинулась в сторону дома ее соседка грейс наблюдала за ней со своего крыльца едва завидев марч соседка замахала рукой нет ты можешь в это поверить эту бедную девочку керри убили она устроила вечеринку для подростков пока ее родители были в отъезде «Полиция теперь опрашивает всех соседей. К тебе тоже приходили. Меня спросили, знаю ли я, кто живет в этом доме. Я рассказала им про тебя и Джейми, но сказала, что не в курсе, где вы». Чепман попыталась скрыть беспокойство. «Грейс, ты говорила что-нибудь про Джейми?» – спросила она. «Я объяснила, что Джейми очень милый молодой человек». «Со специальными потребностями, и что он больше не учится в школе. Я поняла так, что они собираются встречаться со всеми, кто мог что-нибудь видеть». «Скорее всего», — согласилась марш — «увидимся позже». Когда спустя несколько часов Джейми вернулся домой, от его матери не скрылось, что что-то угнетает его. Ей не пришлось спрашивать его, в чем дело, — потому что он сам объяснил причину. Девушки из футбольной команды были расстроены, потому что Керри улетела на небо. Джейми, к нам придет полицейский. Он хочет поговорить, потому что Керри стало плохо в бассейне, и она улетела на небо. Не забудь, ты не должен говорить про то, что ты ходил к бассейну, напомнила Мардж. Не успела она договорить, как раздался звонок в дверь. Джейми отправился к себе наверх, а его мать пошла открывать. На пороге стоял не полицейский в форме, а мужчина в штатском костюме. «Я детектив Майк Уилсон из прокуратуры округа Берген», – представился он. «Да, проходите, детектив», – ответила хозяйка дома, «приглашая его пройти в гостиную». — Мы можем тут пообщаться. Они уселись в кресло друг напротив друга, и Майкл начал. — Я уверен, вам известно, мисс Чепман, что сегодня утром вашу соседку Керри Даулинг нашли мертвую в домашнем бассейне. — Да, я в курсе, — со вздохом ответила Мардж. — Ужасная трагедия, такая чудесная девушка, миссис Чепман. Насколько я понимаю, вы с сыном живете в этом доме? Да, мы вдвоем. Находились ли вы оба дома вчера вечером после одиннадцати часов? Да, мы были дома. Кто-нибудь, кроме вас, тут был? Нет, только мы. Позвольте мне пояснить, почему я хотел бы поговорить именно с вами и вашим сыном. Когда меня вызвали сегодня в дом к Даулингам, я... Встал около бассейна и огляделся вокруг. И четко увидел над деревьями окно вашего дома. Это означает, что любой, кто находился в той комнате, мог видеть что-то, что помогло бы нам в расследовании этого дела. «Да, да, конечно», — согласилась Мардж. «Я хотел бы попасть в эту комнату. Как она используется?» «Это спальня». «Ваша спальня?» «Нет, это спальня Джейми». «Я могу с ним поговорить?» «Разумеется». Хозяйка подошла к лестнице и позвала сына. Детектив перебил ее. «Если вы не против, миссис Чепман, я бы поговорил с Джейми у него в комнате». «Да, пожалуйста», — согласилась Мардж, поднимаясь по ступенькам. уилсон пошел за ней следом. Она осторожно постучала в дверь спальни сына и затем вошла. Парень смотрел видео, лёжа на кровати. «Джейми, познакомься с детективом Уилсоном», — сказала его мать. «Привет, Джейми», — произнёс Майк, протягивая руку. Молодой человек поднялся. «Рад с вами познакомиться, сэр», — сказал он, пожимая руку гостю, и посмотрел на мать. Её улыбка подтвердила, что он ведёт себя как положено. Джейми и Мадж присели на кровать а полицейский подошел к окну. Участки Даулингов и Чепманов соседствовали. Майкл посмотрел на бассейн Даулингов и сел на стул, стоявший напротив кровати. «Джейми, я хотел бы поговорить с тобой всего несколько минут. Ты ведь знаком с Керри Даулинг?» спросил он. «Да, она улетела на небо». «Именно так», улыбнулся Уилсон. «Она отправилась на небеса, Но ее родители и полиция хотят понять, что с ней произошло, прежде чем она улетела на небо. У Керри в доме проходила вечеринка. «Керри меня не пригласила. Я знаю, что тебя там не было. Джейми, я только...» «Пригласили только выпускников, а я старше их. Мне двадцать лет. Недавно исполнилось. Я поздравляю тебя с днем рождения, Джейми!» Следователь вернулся к окну. «Джейми, я отсюда вижу двор Керри и бассейн. Это означает, что если ты был в комнате вчера вечером, ты тоже мог это видеть». «Я не плавал с Керри», — сказал Джейми, глядя на мать с заговорщической улыбкой. «Я знаю, что ты не плавал, Джейми», — улыбнулся Майк. «Ты видел, как Керри наводила вчера порядок во дворе». «Я помогаю наводить порядок в Акме. Я там работаю с одиннадцати до трёх часов. То есть вчера ты не видел Керри во дворе или в бассейне?» «Я не плавал с Керри, честное слово», — повторил юноша и, обняв мать, поцеловал её. «Ладно, спасибо, Джейми. Миссис Чепман, я оставлю вам свою визитку». «Люди иногда вспоминают подробности. Если вам или Джейми вспомнится что-нибудь, что может помочь следствию, пожалуйста, свяжитесь со мной». Чепманы спустились вниз и проводили Уилсона до входной двери. Как только Мардж закрыл ее, Джейми одарил мать торжествующей улыбкой и воскликнул «Я сохранил секрет!» приложив палец к губам, Хозяйка дома зашикал на него. Она в ужасе представила, как детектив задержался за дверью и услышал крик ее сына. С колотящимся в горле сердцем она приблизилась к окну, выходившему на крыльцо. И с облегчением увидела, что Уилсон уже прошел по подъездной дорожке и садится в машину. Майк завел двигатель, но задумался, прежде чем трогаться с места. Почему у него было такое чувство, что ответы Джейми были заранее отрепетированы?